Глава 39. Эндрю. За 10 дней до той ночи. В этом старом здании, которое раньше служило скотобойней, столько работы, что мне удается большую часть дня не думать о Джозефе. Но когда я все-таки думаю о нем, я чувствую себя немного лучше. Я много размышлял о той игре, которую он создал, где я убегаю от стаи волков. Вначале мне это совсем не понравилось, но теперь я понимаю, что волки — это, вероятно, депрессия Эсси. Она преследует меня, валит с ног, а ужасная ситуация с ящером все это только усугубляет. Вероятно, Джозеф сочувствует мне гораздо больше, чем я предполагал. Я клянусь себе побольше уделять ему внимание. Может поехать с ним куда-нибудь на выходные. Нам с ним вдвоем, отцу с сыном, попытаться установить с ним связь. Мысли перемещаются на моих малышей, Селли и Бенджи. И мое сердце наполняется любовью к ним. Как такие идеальные маленькие человечки превращаются в подростков? Если Бог есть, то он, вероятно, смеется. Я волнуюсь из-за часто меняющегося настроения Эсси, из-за отсутствия у нее терпения. Но я не могу все время следить за детьми, или ремонт никогда не закончится. Когда я возвращаюсь в дом, Эсси не спит и для разнообразия красиво оделась. У меня внутри разливается тепло. От того, что она приложила усилия. Она улыбается мне. «В духовке пирог с дичью, твой любимый», — говорит она. Я тяжело опускаюсь на табурет в кухне. Она заваривает мне чашку чая. «Отлично, спасибо, Эсси. Благодарю я». Она ставит чашку передо мной. Когда она снова начинает говорить, голос ее звучит напряженно. «Ты помнишь, что я сегодня вечером иду в книжный клуб? Это первая встреча». «Что? Нет, ты не говорила мне, что куда-то собираешься». Она вся напрягается. Эндрю, я говорила. Малыши спят Джозефу Нейта. И да, для тебя в духовке все сделано. Вот так это и происходит. Она считает, что что-то мне говорила, хотя на самом деле не говорила. Она разоделась для кого-то другого, не для меня. Кто ходит в этот книжный клуб? Спрашиваю я. Джулия и несколько ее подруг. Одни женщины. «Но я договорился сегодня вечером съездить к Грегори и Делли, помнишь?» Она вскакивает на ноги. «Нет, я не помню. Пожалуйста, Эндрю, всего один разочек. Я обещал Грегори помочь с написанием текста для его сайта, поясняю я. Я не могу отказаться. Он завтра уже должен там висеть. Я же говорил тебе». Внезапно она начинает плакать. У нее такое переменчивое непредсказуемое поведение, что с этим сложно справиться. «Послушай меня, не плачь», — говорю я. «Давай я тебе положу кусочек этого прекрасного пирога, который ты испекла. Мы вместе поедим, а затем я поеду к Грегори и Делли, как мы и договаривались». Я обнимаю ее, она вырывается. Я достаю тарелки из серванта и ставлю на стол. Затем достаю пирог из духовки. Она стоит в другой части кухни, спиной ко мне. «Иди сюда, дорогая», — зову я. «Ничего страшного, что ты забыла, поешь немного». Она вздыхается, содрогаясь всем телом, и поворачивается ко мне. Тушь у нее потекла и размазалась по щекам. Она слишком сильно накрасилась. Я вспоминаю, как Селли спрашивала про то, приедет ли к нам домой дядя Сисо. Я так ведь с этим и не разобрался. Если все путает, ее нельзя никуда отпускать. Она садится за стол, я подаю ей пирог с овощами, которые она потушила, затем кладу себе. Эсси начинает есть, причем так быстро, что не успевает проживать перед тем, как проглатывает. «Эй, давай помедленнее, подавишься?» — говорю я. На меня словно волной накатывает усталость. Такая жизнь изматывает. Люди явно недооценивают тех, кому приходится жить с партнерами, имеющими психические проблемы. Не понимают, что это такое. Эсси не отвечает и смотрит на меня так, словно даже не знает меня. «Пирог отличный». Хвалю я и понимаю, как жалко это звучит. «Может, тебе лучше поехать к Грегори и Делли, раз это так важно?» — говорит она. Я бросаю взгляд на часы. «Да, пора. Мне очень жаль, что так получилось с твоим книжным клубом. Может, ты сможешь съездить на заседание, когда будешь чувствовать себя немного получше. Вероятно, еще слишком рано». Она вздыхает. Ее лицо ничего не выражает. «Да, наверное, ты прав». Я пойду наверх. Я доедаю пирог с овощами в одиночестве. Я стучу в дверь дома Грегори и Деллы, но мне никто не открывает. Я толкаю дверь и кричу. «Делла!» Из кухни доносится крик. «Грегори, ты можешь оставить меня в покое хотя бы на секунду? Я занята». Упс, я иду по коридору. «Привет, это Эндрю». Голова Деллы высовывается из кухни. На лице появляется широкая улыбка. «О, боже, Эндрю, я думала, что это опять меня достает Грегори. Он хочет, чтобы я ему помогла с работой. Прости, я не хотела на тебя огрызаться». Грегори высовывает голову из своего кабинета. «Я не знал, что ты к нам собираешься», — говорит он. «Не дури, конечно, знал. Я не могу рассказать Грегори, как все плохо у Эсси. Хотя, конечно, он знает, что произошло после рождения Селли. С Грегори нужно соблюдать внешние приличия. «Ты ел?» — спрашивает Делла. «Да, Аэсси испекла прекрасный пирог с дичью». Похоже, Грегори совсем забыл, что просил о помощи. «Мне нужно подготовить важные документы», — объявляет он и снова исчезает в своем кабинете. Ну и пошел он. Он ведет себя так, словно он Ричард Брэнсон, а не мелкий агент по недвижимости. Грегори постоянно удивляется, что не добился большого успеха. Ведь он же настолько умнее всех людей, с которыми сталкивается по жизни. Но для того, чтобы стать успешным, нужно быть не только умным, поэтому он так и остается мелкой сошкой. И на деловых мероприятиях люди заглядывают ему через плечо, чтобы найти кого-то более полезного для обсуждения вопросов. «Мы поболтаем с Эндрю в кухне», — объявляет Делла, поворачивается ко мне и добавляет гораздо тише. «Я в любом случае хотела кое-что с тобой обсудить». Она ведет меня в их теплую современную кухню, где царит порядок. Я знаю, что Грегори был недоволен, когда я унаследовал Красный дом. Он любил болото и всегда гулял по нему, когда мы детьми туда приезжали. Но на самом деле короткую соломинку вытянул я. У Грегори такая комфортная жизнь по сравнению с моей, и он не ценит Деллу. Он бы ее оценил, если бы немного пожил с Эси. Я знаю, что не идеален, но я очень стараюсь ради Эсси, каждый день стараюсь». Делла вручает мне бокал красного вина и наливает себе. Расскажи мне, как ты? Как Эсси? Я вздыхаю. Ей стало немного лучше, но иногда я просто на пределе сил. Я работаю день и ночь, чтобы обустроить гостевой домик. Эсси не помогает с этим. Нет, она занимается только Бенджи и Селли, хотя Селли теперь большую часть дня проводит в школе. Честно говоря, Эсси весь день ходит в халате Хандрит и слоняется без дела. Она практически не готовит и не убирает. Все приходится делать мне. Наверное, тебе тяжело. Я делаю глоток вина. И она такая нетерпеливая с малышами, продолжаю я. Меня беспокоит, что она может устроить. А она что-нибудь выкинула после? Не думаю. Она сказала, что на днях разбила стакан. А Сели сообщила, что она плакала. Я действительно беспокоюсь. О, Эндрю, какой же это для тебя стресс. Мне очень жаль. На самом деле постоянный стресс. И она слишком мягка с Джозефом. Он слетает с катушек, и я уверен, что это происходит из-за того, что она ему все разрешает. Но что я могу поделать? Он все еще гуляет по болоту с этим своим приятелем. У меня мурашки бегут по коже, когда я об этом думаю. Если честно, я бы продала дом на твоем месте. Никто его не купит. Кто хочет жить в окружении озера крови?» Делла издает нервный смешок. «На самом деле это не кровь. Я уже чувствую себя немного лучше. Вообще-то, Эндрю, я хотела тебе кое-что рассказать. Я на днях видела Эсси, и ты никогда не догадаешься, с кем она пила кофе. Что? Где ты ее видела? Я снова думаю про дядю Сиссо. У нее появился другой мужчина. «Я видела ее в Честерфилде», сообщает Делла. Это так странно, что я ее там увидела. Я чувствую раздражение. Она не говорила мне, что ездила в Честерфилд. С кем она была? С мужчиной? О нет, ничего подобного. С твоей бывшей, с Фрей. Я ее не видела много лет. Я прищуриваюсь. С моей Фрей, чокнутой Фрей. Да, я ее не видела с тех пор, как ты с ней расстался. Много лет. О чем, черт побери, эта сумасшедшая корова разговаривала с Эсси. Я вижу, как у меня подергивается нога. Я прекрасно помню Фрею, даже слишком хорошо. Она мне покоя не давала после того, как между нами было все кончено. На каком-то этапе мне даже пришлось привлечь полицию. Не знаю, ни одна из них меня не заметила, и я к ним не подходила поздороваться. Мне это совсем не нравится. Эта женщина с неустойчивой психикой.